273. Вот дух стремится к твердине. Лохмотья лживой о б ы ч н н о с т и обволакивают сознание и хотят удержать его около того, что вокруг. Хорошо, когда это ясно и отчетливо понимается, с тем, что осознается, много легче бороться с врагом перед глазами легче бороться, чем с неосознанными препятствиями. Тогда удар воли направляется прямо в цель. когда сущность противодействия явно ощутима, его спокойно и уверенно можно устранить. Лживая обычность ничтожно по существу, но яро мешает, пока ничтожество ее не осозна. н о И тогда же м ч у ж и н ы света на жалкие лохмотья обычности уже ничто н ь променять не заставит.